Глава 9. Жор, монитор на ближайшее. Мы уже вышли из конторы искателей в какой-то парк, и я заметила, что моё оружие задавало подозрительно мало вопросов. И время, и место. Сам работать не пробовал, снова недовольно высунулся из капюшона Пимпла. А какое ржае я от тебя тогда покупал? Пожал плечами Фил. И почесав животине подбородок, на котором не было колючек, присел на ближайшую скамейку. Ну, смотрите, и совсем уж малькового. На ближайший час в этом городе у нас одна смерть молодой женщины, одна смерть душевнобольного и одна охранная экскурсия детской подготовительной группы Кристаллик. Пимпла растопырил колючки, как антенны, и смешно задвиг л носом, как будто внюхивал новости в сети. Последнее совсем ерундовое. Там оплата даже не фиксированная, а только то, что получится собрать после демонстрации мелким низкоуровневых тварюшек. Долго муторно собирать придётся по крошкам, но если повезёт, можно по 10-15 малых кубов нацедить и рукой мастера проверить. Попадания по мелким целям отработаете в паре. То, что надо, после секундного размышления одобрила я. Саваться в серьёзные дела без тренировки и проверенного взаимодействия чистой воды идиотизм. А муторно и кропотливо — это как раз то, что необходимо для притирки. Ну, хоть не дура, — одобрил меня Пимпла. Снимаю координаты и закрываю заявку в сети. Карту мне давай. Он требовательно протянул лапку. Удобно, правда? Подмигнул мне Кусарегама, приглаживая рукой иголки зверька. В сети не очень много информации про биоидов. Немного подумав, я села на скамейку рядом со своим оружием и привалилась плечом к его боку. Это же новейшие разработки. Он стоит дороже космического крейсера. Мы потянем его содержать. В смысле, я не смогу сразу брать серьёзные задания, сам понимаешь. И мне надо кормить семью. А вы, скорее всего, привыкли к хорошей оплате за миссии. Мм, да? Недоуменно моргнул парень. Да как бы не проблема. Развивайся, учись. Мне пока есть на что жить и чем кормить обжорку. На пару десятков лет полного простоя, если что хватит. Он оставился на меня с лёгким интересом и ожиданием. Отлично, значит, справимся, обрадовалась я. Главное, вы с голоду не помрёте, пока учусь, а на своих я заработаю. Нам много не надо. И на оплату полигона, думаю, с мелких охот хватит. Или его всё будем использовать тренировочное пространство для учеников. Фельс слегка удивлённо моргнул, отстранился и посмотрел мне в глаза. Биот на его плече щёлкнул колючками и тоже уставился на меня вопросительно. Что? Я потянулась и с наслаждением распрямила спину. Нам же всё равно сразу к крутой полигон не нужен. Деньги, оружие это деньги мастера. Ты вправе распоряжаться ими сама без моего на то согласия. Как-то буднично ответил Фил, чуть отводя взгляд. Я поперхнулась воздухом и озадаченно посмотрела на Кусаригам. Знаешь, нет. Отрицательно помотала головой. То, что мы заработаем вместе, будет общее. А то, что ты заработал сам, это твое. Иначе я перестану себя уважать. И как мастера, и как... Чуть не проговорилась про сестру смерти. Да, расслабилась. В любом случае, содержать в вас теперь моя обязанность, и мне надо прикинуть свои возможности. Но это не значит, что я буду лезть не в свои деньги. Просто хорошо, что не надо срочно искать большие суммы. Местная одобрительно улыбнулся Фил и протянул мне руку. Пошли, дети ждут. Пошли. Я встала, стараясь сохранить на лице спокойное нейтральное выражение. Потом вспомнила про маску и слегка расслабилась. Потом ещё раз вспомнила про то, что моё оружие и его биоид смотрят не на моё лицо, а на мою ауру, и махнула рукой. Понятно, что меня проверяли. Слегка досадно, что я сразу этого не поняла. Слишком погрузилась в свои новые проблемы. Это плохо и непрофессионально. Хорошо, что моя первая инстинктивная реакция оказалась верной. Мне и самой в голову не пришло бы тратить чужие деньги. Я для этого слишком себя уважаю. И очень, очень хорошо, что мне не придётся в ближайшее время кормить Фила и его обжорку. Хотя в перспективе это моя обязанность. Но всё же интересно. И я спросила. «А что бы ты сделал...» Если б я решила забрать твои деньги. Познакомил бы тебя с мамой. С усмешкой на лице ответил Филициус. Ведь это тоже общепринятая норма. Умно. Согласненьки внула я и хлопнула его ладонью по спине. Я была довольна. Сообразительный напарник, умеющий принимать нестандартные решения. Подарок для наёмника. Твоя мать посадила бы меня на короткий поводок? Угу. Многозначительно кивнул он. Это точно найдёт как. Особенно когда у тебя ещё нет доказательств собственной силы и возможности подкрепить чем-то своё слово. Буду иметь в виду, серьёзно и благодарно кивнула я. Интересно, всё же, насколько меняется отношение к сказанному другими людьми через призму моей школы. Я ещё помню, как оно было до поступления в ученицы смерти. И, скорее всего, большинство людей приняли бы слова Фила не просто за предупреждение, а а как завуалированную угрозу. И я прежняя бы так подумала, если бы не прошла огонь, воду и психоломку. А я настоящая поблагодарила вполне искренне и смогла оценить его честность. Снова моргнула вспышка телепорта, но в этот раз она была не в пример короче. Но наконец-то. Не успела я проморгаться и оценить аккуратно оштукатуренные светлые стены небольшой комнаты, в которой мы оказались, как к нам уже подошла достаточно древнего вида бабулька. Отчине приветствую вас, юный мастер. Я рада, что хоть кто-то согласился. Мы уж думали отменить занятия или попросить кого из родителей, ведь детям тоже нужно познавать мир. Простите старуху за неучтивость. "Доброй охоты", вежливо поздоровалась я. Я получила ваш заказ и готова приступить немедленно. Надеюсь, вы ознакомите меня с подробностями. Да, переговоры надо вести самой. Филь опять прикинулся ветешью и не отсвечивает за моим плечом. Ну так и правильно, изображает примерное оружие. Да никаких особенных подробностей, заторопилась пожилая женщина. Рутинная тренировка младшей группы. Просто отвезём детей на старое кладбище. Там всегда достаточно недоразвеянные мелочи, на которые мало кто обращает внимание. Дети поработают с тренировочными мечами имитациями, развеют по парам микротвари и каждый и прослушают лекцию по сбору скверны. Угрозы для малышей никакой, но охрана — это обязательное требование техники безопасности. И если вам не трудно, я попросила бы вас высмотреть несколько тварей чуть покрупнее и демонстративно уничтожить их перед детьми. Это будет очень хорошим наглядным уроком. Естественно, вся скверна ваша. Угу. Полтора привидений и один скелет. Буркнул у меня в голове чей-то ворчливый голосок. Чей-чей. Биоэт ещё и наш канал связи с оружием умеет использовать. М-да. Замучишься потом аж мётки по кладбищу собирать и процеживать. Не до жиру, так жемысленно ответила я. Ты же говорила, что по мелочи можно неплохо набрать. Можно, кисло согласился обжёрка. Но долго, муторно и скучно. Почти никто этим не занимается. Проще пару нормальных заданий взять.